поскольку он был нашим самым добрым соседом по коммунальной квартире. Я почему-то не плакал и не сопротивлялся. Наверное, мне было интересного старика Иосифа. Я забирался на диван, за окном становилось темно. Старик Иосиф щелкал выключателем и уходил с чайником на большую кухню. Лампочка бросала резкий ослепительный свет. Абажура не было, его заменяла пожелтевшая от времени газета. В углы комнаты подряд газеты черные кромешные тени. Повсюду, по углам, на столе на диване, пачками лежали старые газеты. Кирпичная стена почти целиком загораживала окно. Но если положить голову на подоконник, можно было разглядеть в самом нижнем его углу, как по освещенной улице ходят люди, иногда проезжают троллейбусы. Потом дед Иосиф входил в комнату с раскаленным чайником. Он осторожно нес его за ручку, аккуратно обмотанную тряпицей, ставил на старые газеты, наливал кипятков в большую жестяную кружку и размешивал ложечкой два кусочка сахара. Все это он делал бережно и молча. Мне надоедали эти приготовления. Я забирался с ногами на диван поближе к карте. Оттуда я смотрел на лицо старика Иосифа, Под вечер на нем отчетливо проступала жесткая щетина. Я знал, что она больно колется, и если старик Иосиф хотел меня поцеловать, то вырывался, что есть силы. «Иосиф! — говорил я требовательно, — расскажи». Он смеялся и откладывал газету. Его тень падала на Австралию, Японию и Аляску, сдевая часть Индии. «Вот это Китай! — говорил старик Иосиф. — У нас сейчас с Китаем очень напряженные отношения». Я делал три шага по дивану, чтобы дойти до Китая и посмотреть поближе. Китай был большой и желтый. Я не спрашивал ничего, просто следил внимательно за крючковатым пальцем, скользившим по карте бережно и медленно. — Вот арабские эмираты английский протекторат. — О, но это и неинтересно для маленьких мальчиков, — говорил он и наклонялся, чтобы поцеловать меня. Я вырывался и кричал. — Нет, еще... — Нет, это неинтересно для маленьких мальчиков, — вздыхал старик Иосиф и отходил от карты, его вот тень уходила вместе с ним, а карта вновь становилась под безжизненным светом лампочки, немой и непонятной. Старик Иосиф не знал сказок, ни одной, это его очень расстраивало, всю жизнь он читал только газеты. Тогда я назначил Иосифа злым волшебником и громоздил из трех диванных подушек крепость, за которой прятался и бормотал заклинания. Он смущенно смеялся и кашлял. «Тише!» — говорил он жалобно. «Не кричи так. Давид Моисеевич шлек у него режим. Неужели ты не понимаешь?» Я представлял себе, как Давид Моисеевич в кальсонах и майке лежит на высокой железной кровати и любовно ощупывает свой бицепс. Мне становилось противно. Еще было обидно за старика Иосифа, что он живет задвинутый Давид Давидом Моисеевичем в самый дальний угол нашей громадной квартиры. Я начал отчаянно прыгать на диване. Диван визжал, подушки сползали на пол, а Иосиф подбирал их громко шепча. — Ну что ты, ну я тебя умоляю. Утром он уходил покупать свежий кефир, а потом до вечера отправлялся в библиотеку читать газеты. А мой папа с утра делал зарядку. Он раздевался до пояса и, привязав к ремню двухпудовую черную гирю, выпрямлялся и нагибался. И у него становилась ужасно красный, и он шумно сопел. Я испуганно смотрел на ремень. Неужели не оборвется? Но ремень не обрывался, только становился после упражнений каким-то очень мягким и дряблым. Потом папа обливался холодной водой под умывальником. Он фыркал и снова шумно сопел, а мама подносила ему полотенце. — Папа делает настоящую зарядку, — думал я, — не то что, Давид Моисеевич. Папа вытирался и спрашивал меня, «Ну, как ты вчера опять лекцию слушал?» Они с мамой начинали весело смеяться. Однажды я спросил их, почему они смеются над стариком Осев. «Потому что он чудак», — просто ответила мама. «Но человек хороший». Потом мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Пресне. Больше папа и мама ни у кого не просили денег до получки да и не у кого было. Соседи в новом доме к нам заходили редко. А когда мне было лет десять, мы с мамой шли по Кузнецкому мосту и забежали в маленький магазинчик, где мама хотела купить географический атлас, роскошную толстую книгу, с отдельными картами всех стран и континентов, но я наставил на политической карте мира. Она была совсем не такая, как у Иосифа, меньше раза в два, и, кроме того,